Сила золота, или почему? У бабы Яги нога костяная. Первые сани розвыльни, запряженные тройкой тяжелых лошадей, выбрались на опушку. Снег, сверкающий в лучах, по весеннему яркого солнца слепил глаза. Вскоре вышел из леса весь обоз, состоящий из двадцати саней, доверху, груженных всяким добром, на торгованном в далеком северном поморском городе в обмен на свой товар из жарких заморских стран привезенный. Остановились на берегу широкой и счасткованной льдом реки. Ежели через реку напрямик, через два дня дома в родном посаде были бы, а в обход, через брод, в верховьях реки, как не менее, ставерст выходит. С передних саней след старшой обоза Степан Емельяныч, богатый посадский купец, не старый еще, имел в руках и плечах силу великую, шибче всех домой торопился. Вдовый был Степан, скучал он по доченьке сиротинушки-настеньки, которая уж в невестину пору начала входить. Мужики столпились вокруг Степана Емельяновича. Домой всем охот поскорее попасть, да боязно. Лед, начавший таять под жарким весенним солнцем, был ненадежен. — Слушай меня, мужики! — принял решение Степан. — На Пасху поспеть домой надо! — — Обещались мы нашим. Пойду вперед один с первыми санями, лед пробую. Пока до этого берега не доберусь, за мной не трагаться. — Лучше давай я пойду, — перебил Кондрат, надежный, проверенный в походах слуга и товарищ. Себя побереги. Всех беречь надо, потому и я пойду. Опытом мне не занимать, лошади меня самые надежные в обозе. По берегу снег лежал плотно утрамбованный ветрами. Пологий спуск вел к реке. Зимой часто ездили этой дорогой. Лошади храпели, упирались, не хотели ступать на лед. Но все же Степан выявил сани. Шли осторожным шагом, сверху на лед уж выступила вода. Почти до середины довел Степан сани, как раздался треск. На глазах, казавшийся надежным, лед стал разламываться на льдины. Бурное течение громоздило их друг на друга. Степан первым делом отпряг лошадей, чтобы сани, в случае чего, не затянули их под лед. Пока возился, трещина как раз пошла между санями и лошадьми. Вроде как животные остались в безопасности, а Степан и у льдину завертел водоворот. Пошла она новыми трещинами. Середин реки бурлила, а ближе к берегам лед оставался нетронутым. Сани затянуло под лед. Чудом Степан удержался на льдине. На берегу махали руками, кричали и бежали за лошадьми, которые сами на обратный берег выбирались. За шумом и треском Степан ничего не слышал. Льдина мчала его по течению. Скоро обозные скрылись из виду. Льдина прибивалась к правому крутому берегу. Степан попытался перепрыгнуть на соседнюю льдину. Удалось, однако при новой попытке соскользнул в ледяную воду, а до берег рукой подать. Неимоверными усилиями, ломая ногти, в кровь раздирая руки, выбрался Степан на берег, долго лежал, обессиленный, пока заставать не начал. Низкое солнце не грело, заснеженный лес стоял без конца и края, огонь развести нечем, а в ледяной одежде и до вечера не протянешь. Видать, конец пришел. Но не такой был человек, — купец Степан Емельянович, — чтобы сдаться. Надо людей искать. Сказывали, будто в этих краях скит есть. Может, найду у кого. Отошел немного в лес от реки. Да разве польс пойдешь, снега по самое горло? Только на пушке снег обдуло. Решил Степан забраться на дерево, оглядеться. Выбрал высокую разлапистую елку. Долго лез, Степан, может, в бреду уж, а может, при памяти. Но увидел за деревьями, вроде как, огонь горит и паленым оттуда тянет. Приметил, как с елки на землю спускался, даже разогрелся, и побрел, Степан, в сторону огня. Падал, опять выкарабкивался из снега, паленым сильнее тянул, так он на запах полз. Солнце уж к закату катилось, когда выбрался он на поляну. И стоял посреди поляны чистокол, но вроде не из бревен, а из какого-то блестящего дерева построенный. И столбы плотно друг другу пригнаны, а поверху вроде как кое-где черепа надеты. Перед чистоколом черепа и кости зверей лесных валяются, а паленым пахнет. Какая зверушка об ударится, так и сгорит, зажарит сразу. Пригляделся, а поверх чистокола не человечьи черепа, а птичьи кости торчат. Какая птица подлетит, та и сгорит, значит. Понял Степан, что угодил прямиком к бабе Геге. Не верил в нее раньше, думал, сказки. Делать нечего, надо... Счастье пытать. Обратной дороги все равно уже нету. И пошел Степан вдоль чистокола ворота искать. Не нашел. Опять на то же из место воротился. Вспомнил сказку и закричал. Избушка! Избушка! повратись ко мне передом, к лесу задом. А тишина в ответ. Застывает Степан. Начал кричать все подряд. Про судьбу свою рассказывать. Просить, чтоб, значит, бабу-ягу пусть пустит погреться. Вдруг забор потемнел, вроде огонь, которым забор все живой жег, погас. Открыл с маленькой. Степан вошел и очтился во дворе перед избушкой на курьих ногах. Только не две, а три толстых разлапистых ноги поддерживали круглый домишк без окон, без дверей. — Во двор впустила, впусти в дом, — попросил Степан. — Отворилась над головой Степана дверь, и оттуда спустилась ступа с помелом. Чувствует Степан, что застыл совсем, помирает. Влез как в ступу, ухватил за помело и лишил сознания. Очнулся Степан в тесной хромине на лавке раздетый, натертый какими-то мазями, прикрытый легкой, но теплой тряпицей. Может, не мази вовсе, а приправу, чтобы зажарить его до да съесть. Снова проваливался Емельян в слипкое забытье, бредил, бормотал о родном посаде и о дочке-сиротке Настеньке. То било зноб, казал, что он тонет в ледяной воде, то в жар бросало, будто бабьяка поджаривает его на сковородке. Тело отказывалось бороться за жизнь, сознание покидало его. Сколько так бился Степан, не помнил, но проснулся уж ну знакомой лавке в избе. Был он все еще гол, тело прикрывало та же легкая, но теплая тряпичка. С трудом разомкнул тяжелые веки, глаза уперлись в темный прокопченный потолок избы, был он опять здоров и полон сил сел, прикрываясь трепицей, огляделся. Изба была ветхой, бремна от старости пчернели, печь в дальней стране обвалилась лет поди двадцать назад. Обрадовал умный Степан, не жарит меня баб Яга, огонь разводить негде. Но удивился: тепло в избе по зимнему, а как обогрев идет, непонятно. И странного много. Лавка под ним чиста, вроде как из серебра сделана. Деревянные же поломанные лавки, Столы, табуреточки и прочие у свальны. А в чистой стране мебель серебряная, Утварь золотая, да хрустальная. Сундуки самоцветами изукрашены, а Окно заделано, а светлок к присолушке. Вдоль стены столешница — А на ней сундуки хрустальные, а под ними пуговицы самоцветные приделаны. На серебряной табуречке спиной к Степану сидит кто-то и руками в пуговицы тыкает. А в хрустальных сундуках письмена непонятные басурманские высвечиваются. А в среднем сундуке картинка, вроде как... В окне видно за снежную полянку избой, забор чистокол из покореженных обломков железных или еще каких то там щитов и доспехов собранный. И понял Степан. Через этот сундук окно бабья его и увидела, в избу тащила, выильчила, как знать зачем. Не в обычаях Степана Емельянвича было время тянуть да прятаться. Встал, тряпицей обмотался, перекрестился на бусурманский угол, а речь завел. — Спасибо тебе, баба-яга, за приют взлечения. Не вор я, не разбойник, а честной посадский купец Степан, Емельянов сын. Отплачу тебе, чем хочешь, за доброту. Верни одеж да отпусти с миром в родной посад к дочке Настеньке. Обернулась Баба Яга, стала тей Божья. Еще страшнее, чем люди сказывали. Глазищ пустые, как стеклянный, нос верно до подбородка, губищ до пояса отвисли, а руки две, трехпалые, а шустро тремя пальцами в пуговицы тыкла. Одна нога живая, а вместо трой. Мертвый костяной столб предел, а все равно без ключи скорехонька так ковыляет. А на ней лохмотья из кольчушки. Стоит чудище, молчит. Молчит Степан. Наконец заговорила баба Яга. Откуда шел ее голос непонятно, рта своего отвислого бабья Яга не открывала. — Не бойся, Степан Емельянов сын. — Отпущу я тебя, вон одежа твоя в сундуке сохнет, а ничем ты мне помочь не можешь. Живу я здесь, по-вашему, сто лет, а сколько еще буду жить, неведомо. Зову я на помощь своих братьев из моей земли, ответ — все нету. И столько горя и одиночества было в речах бабы Яги. Жало сердце Степана от жалости. — Каково это сто лет? Без родных и близких в черной избе. А забором, видать, отградился от наших хворгов разбойников До зверей и лесных лютых. — А может, помогу я тебе, бабьяга? Мы посадские люди, умелые. Никогда я в беде товарищей не бросал и тебя выручу. Сказывай, куда? Пойду в страну твою и весочку тебя передам, А, хочешь, тебя отвезу, вон у тебя ступа, что летучий корабль. И тогда поведала ему баба Яга странную историю. Во-первых, ступа на далекие расстояния не летает, так как управляется вон тем сундуком из избы. Этот сундук имеет слабую силу, а могучий сундук разбился, когда разбил железная повозка корабль, в который летел яга из далекой страны и земли по своим делам. В наших краях ей делать нечего. Но случилась беда, что-то взорвалось в корабле, что Степан не понял. И рухнула железный повоз корабль среди лесов дремучих на землю. Хорошо, избушка Хороменко подвернулась, от дождя ветра спрятаться. Сама баба Яга чуть не померла, ногу ей при взрыве оторвала и приделал ей волшебный сундук временную ногу, а поскольку у сундука запасных ног не было, то сорудил он ей ногу из того, что под рукой было. Вылечил кое-как волшебный сундук Бабу-Ягу, помог забору вокруг избы из обломков железного корабля собрать от злых людей и волков. А если кто к забору прикоснется, то пустит волшебный сундук по забору такой. Жар! Ток называется, что сгорит всякий гость непрошный. Добро, что было на корабле, почти все пропало. Из того, что уцелело, удалось несколько слабых волшебных сундуков собрать. Некоторые еду готовят прямо из воздуха, из деревьев, из земли, а другие пытают свесть послать братьям в далекую землю. А земля и так далеко, чтобы не долететь... Высший воздух надо подняться и великую скорость набрать, про которую на Степановой земле никто еще не знает, не ведает. — Не все я понял, — ответил Степан. — Но так и разумею, что если твоему волшебному сундуку дать силу большую, то он ни из чего. Из земли, из воздуха, из железа, стал быть, корабль построить, чтобы тебе домой вернуться. — Говори, где силу добыть, возможно, для твоего сундука? И сказала баба Яга, что Степан, Емельянов сын, почти все верно понял. Но только воздуха и земли мало. Чтоб сундук чинить, нужна металлическая руда, а сундук из нее нужно элемент выбереть сам и сам починить. а элементы редкие, и искать их некому. Она на ступе сколько могла облетела вокруг, но нужного металла не нашла. Объяснить, что за металл, она, Степан, не умеет. Номер элемента должен быть не ниже семьдесят девятого, но, Степан, от без разницы. Если у сундука такие металлы будут... Он их на маленькие частицы-атомы разобьет и по-новому перестроит, и из этих новых элементов сделает себе большую волшебную силу, и сам уж найдет другие элементы. И из них построит сначала металлических людей-помощников, а не новый летучий корабль сорудят, чтобы могла на нем несчастный бабьяка улететь к себе домой. Не знаю я, конечно, что такое семьдесят девятый элемент, ответил Степан. Но есть у меня много золотых монет. Заработал я их своим купеческим делом, в заморских странах. Я их в пояс зашил и всегда при себе носил. Когда из студенной воды вылезал да обмороженный полис убрел, отстегнул я пояс, под сосной сохранил, примет оставил. В нашей земле золото за всегда большую силу имеет. Давай, Гремычно, я схожу в потайное место. Может, сгодится, золото мое, оно от любого ли их спасает, вдруг твоему волшебному сундуку тоже понравится. Ступай, Степан, если не вернешь, обид держать не буду. Да тебя другие были, помогала я им, убегали они потом. Все, кто до тебя приходил, боялись меня до смерти, дрожали от страха. Точно! А потом сказки про тебя плели, вот ты людей налопать в печи и жариваешь, потом ешь. Боятся тебя. Ступай домой, Степан. Знаю, жалеешь ты меня и не боишься. Только горе моему вечному не поможешь. Не брошу я тебя!» баба его никогда товарищей не бросал. Весь свет обойду, а найду тебе твой элемент. А чтоб верил это мне, давай слетаем мы вдвоем на твоей к моему тайнику. Прости, что баба Егой и кличи. Может, имя у тебя другое есть? Примерно так и звучит на вашем языке. И по-вашему я женского полу». Во всех мирах, где я бывала, все живое на мужской и женский род делится. Закон такой у природы. Имя мое — боягу. И внешность моя не такая, как теперь. Не смог меня волшебный сундук, как ты мой искусственный мозг называешь, как следует вылечить. Не сундук от волшебный, а очень умная машина». Это ж люди построили, чтобы она им помогала. Может, и на вашей земле такие создадут через много тысяч лет. Хотя, сомневаюсь, злой ваш мир. Вы раньше этого времени друг дружку переведете, сами себя уничтожите. Застеснялся Степан наготы своей. Сраму, значит. Женщина перед ним из неведомых земель. Раздевала его, лечила мужика, покраснел даже. — Отвернись, — говорит, — «Разлюбезная благодетность моя, Боягу, дозволь одеться, срам прикрыть!» Взял он из указанного сундука одежду свою, теплая она, горячая даже, оделся, обулся, а другой сундук уж под нос выдвинул, на нем чашка с питьем. Боягу велела выпить, отведал Степан зелье без боязни, как живой воды испил, сила в нем опять заиграла. Отказалась бы, егу со Степаном лететь, сказала что, не может из избы больше выходить, так кадежно ней от воздуха вся испортилась, а воздух наш для нее вообще плохо подходит. В нем много вредного содержится. И верно. У избе дышала слегко, как после грозы, или как в горах высоких. Объяснила, как ступы управлять. Надо мол, на голову венец надеть. Нажать зеленую пуговицу на стопе и хорошо дорогу думать. Волшебный сундук, мозг, машина всю информацию через венец услышит и стопу направит на верную дорогу. А ежели Степан захочет остановиться и вниз опустить стопу, то пусть скорехонько на красную пуговицу жмет, а для обратной дороги зеленая пуговица служит. И еще добавило грустно, что если Степан не вернется, то она на него не обидится. Забрался Степан в ступу, нажал зеленую кнопку-пуговицу, да и взмыл над заснеженным лесом. Непривычно ему думать по заказу. Мысли о родном посаде, да о дочке Настеньке, что одна дома без родни и только с дряхлой нянькой, да щельдью щель осталась, сами в голову лезут. Подумал-с об обозе с товарищами, как они там живы ли? отправились ли в объезд к верховым реки. А ступа несется вслед за мыслями скорыми, Только внизу у деревья, вершины их мелькают. Кончился лес, поля враги пошли. Смотрит Степан вниз. Уж пасат родной виднеется, сам не ведал, как мыслями о доме ступу сюда привел. Ох, как домой захотелось к дочери! Слаб человек, искушение велико. И тут вспомнил Степан, что несчастный коллега боягу видит через окно в сундуке машини, как он от слова честного купеческого трекса убежал, значит, стыдно ему стал. Начал он внимательно дорогу к тайнику думать. — Трудно, лес глухой. Заснеженный, в беспамятстве брел, но здоровым волшебный сундук помог, верным коротким путем к реке повел. Полетели потише. Вроде как увидел похожее место. А вот и елка с обломанным, хитрым, ему понятным образом, веткой спустился. Точно его, Степанова, следы. Вылез из ступы, стал снег копать, а сам думает, сколько времени его боягу лечил, если ничего не изменилось, будто и дня не прошло. Выходит, с вечера до утра все отлежал в беспамятстве. Ну и зелью волшебного сундука. Нашел-таки сумку пояс. Целые золотые монеты, получил он, за проданный в чужих землях товар, скорехонько в ступу, да и к боягу полетел». Опустила ступа за железным чистоколом возле избушки на курьих ногах. Знал уж, что специально от людей, злых и хищников, поднял сундук-машину-избенку на курьи ноги. И вдруг свет помер в глазах Степана. Увидел он горе великое. У избы лежит боягу, бездыханная позеленела вся. Понял Степан, что когда она надежду на его помощь потеряла, Нарочно из избы выпрыгнула, воздухом отравилась, Жизни себя лишила. И такая жалость взяла, сердце холонуло. Это он, Степан, в смерти виноват. Вошел он в ступу, уж привычно подумал про вход в избу, Живехонько ступ его внутрь вомчала, вынес он — Калеку на лавку свою положил, и бегом к сундуку волшебному давай в зеленую кнопку тыкть, а сам кричит, чтоб сундук немедленно оживил боягу. Давай, скорей воды, живой и мертвый, говори, что делать надо. Тут из сундука под нос выплыл, а на нем лежат стаканчики узенькие, махонькие, с разноцветной водой, а к ним иголочки приделаны. И заговорил сундук человеческим голосом, и объяснил, что нужно боегу по порядку, как шприцы лежат, иголками колоть, а наконец стаканчиков жать, через иголку вся вода в боегу вошла. Боезно, Степан, ну а другого решения нету. Куда? Колоть, спрашивает. От ответа сундука покраснел даже женщина все же. Отважился, повернул ее на живот и в это самое мягкое место через иголки всю воду в нее и влил. Чудо случилось! На глазах зелень стала бледнеть, застонала, прикрыл у ее трепицей, которую сам прятался, отошевал в угол. Очнулась она, стала по-своему гусульмански с сундуком лопотать. — Сел на лавку, — говорит Степану. Спас ты меня, не хотела я больше жить. Теперь надежда меня на тебя великая, верю, поможешь мне. Сыпь свои золотые вон в ту щелку. Верно угадал, золото твое спасет меня, оно и есть 79-й элемент, точка в точку. А Степана трясет всего от страха пережитого, а сундук ж... Все про стояние проведал, и подносит мучарку зелья. И спил Степан, ожил, в углу на табуреточку примостился, не глядит на боягу. Неловко. А сундук старается. Звенит, поет. Сиянием исходит, и справа, и слева от него, вверху, в два, да нет уж, в три этажа. Новые сундуки с окнами появились, в них картинки непонятные мелькают. Нечему уж Степан не удивляется. В одном окне двор за избой. Видно, как из избы труба огромная вылезла. Засасывает трубой снег и землю, и кусты, даже две елки огромные. Звенели сундуки новые, пели, а из трубы уж наружу вылезают рыцари великаны железные, и много всякого добра непонятного прыгивает. Рыцари из этого добра дворец железный строят, и так-то споры и ловко у них получается, как из кубиков собирают. Высокий дворец выше колокольни, вроде схожий с ней, но на трех ногах и без купола» а вершина шпилим в небо. Из железного корабля дома ступа новая спустилась и подняла в него и рыцари и железные ящики, много всякого. — Прощай, Степан! — говорит боегу. Улетаю я, полечу на корабле сперва над землей, искать новый элемент для топлива, а потом домой ульчу. Оглянулся Степан. Дива дивная, чудо чудная излечила с боягу. Стоит перед ним девица, стройная, в серебряной одежде, на бусурманскую похожей, шаровары узкие, серебряные. Кофта, грудь высокую обтянула, обе ноги целехоньки. Глаза огромные, зрачки в них синие, как озеро, глубокие. Носик махонький. Губки девичьи, пухленькие, только на руках вот и пальца. Объяснила она, что на ее далекой планете все трехпалые, и люди разумные, и звери, и твари разные. Природа экономна, только на Степановой планете она так безудочно щедра, функциональна, только большой, указательный и средний пальцы. Безымянным и мизинцем человек практически не пользуется, и природа рассудила, что они ни к чему. Велела на Степану сесть в старую ступу и отлететь в сторону, да ее железный корабль подниматься будет. Сказала, чтоб не боялся огня и рева великого, и строго наказала. «В посад на ступе не влетать, в лесу оставить». Указал, на какую кнопку нажать, после чего будет у него одна минута, чтоб бежать с того места со всех ног, взорвется ступа и исчезнет, как и не было ее. Рано людям про такое знать, и используют они ступу не в добро, во зло. Стоит Степан, как вкопанный. Глаз от боягу отвести не может. Ну, красавицы писаны, про таких только в сказках сказывают. Неужели... Не увидимся никогда более. Сроднился я с тобой, сутки вместе провели, А такие испытания приняли, будто полжизни прожили. Вдовы я, люба ты мне. Если нет в тебе неприязни ко мне, может, останешься. Ты теперь здорова я, воздухом нашим дышать можешь, Полюбил я тебя, краснодевица, будь мне женой ласковой. Улыбнулась бы И лицо у нее, как у наших девиц, делалось робкое, застенчивое, румянцем щечки расцвели, бледное было, а тут зарделась. Не серчай, Степан! Я должна к своим улететь, рассказать про мою экспедицию, а то приборы поломанные мало что записали. А если не забудешь меня, приходи на это место через семь лет, день в день». Прилечу я на новом корабле, а там посмотрим, Может, ты ко мне в гости надумаешь, А ты четыре года вернешься обратно, Не постареешь за это время ни на один день. Мы очень долго живем, почти что вечно, И ты такой же будешь. Ответил гордый Степан, что бессмертный дар ему ни к чему, Встречи ждать будет, а невольте, я сейчас остаться он не может. И все случилось так, как говорила боягу. Отлетел Степан к лесу. Видел, как в огне и грохоте взмыл железный корабль в небо. Только полетел Степан на ступени в посад, а искать обос. Нашел товарищей верных. Взорвал в лесу ступу. Догнал своих. Объяснил, как из воды сумел выбраться. Обрадовались все. Не надеясь в живым увидеть... Чудно, конечно, как спас Степан Емельянович из ледяной пучины, воротился здоровее и моложе прежнего. Но знали, Степан мужик умный, бывалый, всегда удачи ему, улыбалась. Воротились в посад вовремя к великой радости домочадцев и всего города. Обнял Степан Емельянович Настеньку, та рада радехонька отцу, зажили на славу. Не ходил с тех пор купец Степан Емельянович в торговые походы. Но в конце каждой зимы об эту пору на санях уезжал в лес. По неделе пропадал. Возвращался грустный, чернее тучи. Потом все проходило. Опять жили по-доброму. Кто-то байку упустил, что ездит он на избушку бабы яги Стеречь прибирать. Не верили, понятно. Про кого злые языки не плетут. А случилось ему еще раз с Байгу встретиться или нет? Про то другой сказ».